Скверно тебе сдается. Я не знаю ни одного задокументированного удачного случая лечения атрофии, либо регенерации желез внутренней секреции. Геральт, хватит. Наша беседа начинает походить на консилиум. Ты в этом не разбираешься, а я разбираюсь. И если говорю, что Янифер заплатила за приобретение определенных способностей утратой других, значит, так оно и есть. Если это настолько очевидно, то не понимаю, почему она все пытается. Ты вообще страшно мало понимаешь, — прервала жрица. — Страшно мало! Перестань беспокоиться о недугах, Йенефер, подумай о своих. Твой организм тоже подвергли необратимым изменениям. Тебя удивляет она. А что скажешь о себе самом? Ведь тебе должно быть ясно, что ты никогда не будешь человеком. А меж тем ты только то и делаешь, что пытаешься быть им, и совершаешь человеческие ошибки. Ошибки, которые ведьмак совершать не должен. Геральт прислонился к стене грота, отер пот со лба. Не отвечаешь, заметила Нанике, улыбнувшись. Неудивительно. Трудно спорить с глазом рассудка. Ты болен, Геральт. Ты неполноценен. Плохо реагируешь на эликсиры. У тебя ускоренный пульс, замедленная аккомодация глаз, запаздывающие реакции. У тебя не получаются самые простые знаки. И ты намерен выйти на большак? Тебе надо лечиться. «Необходима терапия, но прежде транс!» «Так вот, зачем ты прислала ко мне Иолю? Ради терапии? Для облегчения транса?» «Глуп ты, как я погляжу!» «Ну, не настолько!» Ненеки отвернулась, засунула руку между мясистыми побегами незнакомых ведьмаку вьющихся растений, — Ну, ладно. Да, я прислала ее к тебе. Ради терапии, как ты изволил выразиться. И скажу тебе, это получилось. Утром ты реагировал гораздо лучше, был спокойнее. Кроме того, Иоля тоже нуждается в терапии. — Не злись. — Я не злюсь ни на терапию, ни на Иолю. — А на глаз рассудка, который слышишь? Геральт не ответил. — Транс необходим, — повторила Неннике, окидывая взглядом свой пещерный сад. И Оля готова. Она установила с тобой физический и психический контакт. Если хочешь уехать, мы сделаем это сегодня ночью. — Не хочу. Пойми, Неннике. В трансе Иоля может начать вещать, пророчествовать, читать будущее. Именно это и имеется в виду, вот-вот. А я не хочу знать будущего. Как я стану после этого делать то, что делаю? Впрочем, я знаю его и без того. Ты уверен? Он промолчал. Ну, хорошо. — вздохнула богослужительница. — Пошли. — Да, Геральт, не хочется быть бестактной, но скажи мне, скажи, а как вы познакомились? — Ты и Янифер? Как это началось? Ведьмак улыбнулся. — Началось с того, что нам с Лютиком нечего было есть, и мы решили наловить рыбы. Надо понимать, вместо рыбы ты поймал и Янефер? Не совсем так. Я расскажу, как было. Но если не возражаешь, после ужина я немного проголодался. Ну, Тогда пошли. Я взяла все, что требовалось. Ведьмак направился к выходу, еще раз повел глазами по пещерной теплице. Нанеке? Половина того, что здесь растет, не встречается нигде в мире. Я не ошибаюсь? Не ошибаешься. Больше половины. А в чем причина? Если я скажу, что причиной тому милость богини мелители, тебе, вероятно, этого будет недостаточно? Скорее всего, да. Ну, так я и думала. Наннике улыбнулась. Видишь ли, Геральт? Наше яркое солнце все еще светит, но уже не так, как раньше. Хочешь, почитай книжки, а ежели не хочешь тратить на это время не то, может, тебя удовлетворит, если я скажу, что хрусталь, из которого сделаны окна в кровле, действует как фильтр. Он отсеивает убийственные лучи, которых в солнечном свете все больше Поэтому здесь живут растения, которых в естественных условиях нигде в мире не встретить. — Понял, — кивнул ведьмак. — А мы, ненники, как с нами? Ведь и на нас светит тоже солнце. Не следует ли нам попрятаться под такие стекла? — В принципе, следует, — вздохнула жрица. — Но что но? Но уже поздно.